Эпилог. Пять лет спустя. Люди все поняли. Они сделали выводы из прежних ошибок и теперь живут в мире и согласии. Ха! Три раза. Всем абсолютно насрать на прошлое, ведь оно уже кануло в лету. И никаких уроков человечество из него извлекать даже не думало. Ведь на повестке дня осталось много вкусного. Того, что нужно срочно отнять и поделить. Рухнул привычный мир, а вместе с ним и прежние границы. Когда люди, наконец, разобрались с новым врагом и научились жить с ним в и вдруг осознали – вокруг очень много земли, которая, по сути, никому не принадлежит. Исторически так сложилось. Если не можешь защитить свои границы, значит, они обязательно подвинутся. Первые вспышки агрессивного захвата прошли среди небольших государств. Никто толком не понимал, что будет дальше и чем грозит ввод войска на ранее неподвластную территорию. И вот попытка оказалась засчитана – А агрессору никто даже слова поперек не сказал. Но ну, чем не повод, чтобы продолжить? Весь мир полыхнул за мгновение. Похоже, что Морзе предупреждал Макса именно об этом, когда говорил: Я лишь расчистил небольшую полянку, основная работа еще впереди, и выполнять ее тебе. Но как можно заставить замолчать весь мир? Как показывает практика, на подобное способна лишь сила, и она должна быть такой, чтобы вздрогнул каждый. Судя по всему, Максу предстояло создать империю, что опять же, на фоне всего происходящего, выглядело довольно смешно, а уже выполнимости задачи речи быть не могло. Ему досталась разрозненная толпа и разбитая на тысячи осколков территория. Каждая область мнила себя отдельным государством со своими правами и законами. Мало того, они тоже желали расширяться, для чего через день нападали друг на друга, доказывая свою правоту и силу. Морзе снова оказался прав. В данной суматохе что-то кому-то доказывать бесполезно. Нет, определенная часть земель все еще пребывала под единым контролем. Та же Беларусь со своим сельским хозяйством, центральная часть России и несколько приуральских областей. По меркам и масштабам того, как распределилась власть в остальном мире, очень солидный кусок. А благодаря стараниям Морзе с утилизатором, покой здесь наступил на четыре года раньше». Кто-то, глядя на то, как развивается сосед, успел сообразить чуть быстрее, кто-то чуть позже, но в итоге подтянулись все. И уже в который раз Макс поминал добрым словом Морзе, в особенности его речи о ценности времени. Четыре года покоя дали возможность подготовиться ко всеобщему бардаку. И все это время парня гоняли в хвост и в гриву, чтобы тот получил должное образование. Он даже пропустил момент, когда родилась дочь. Ее назвали Евой. Красивое имя, к тому же логичное, учитывая, что она такая первая. Однако и для радости Максу не оставили ни сил, ни времени. Когда парень впервые осознал, какие масштабы попадают под его правление и сколько всего предстоит сделать, он захотел сбежать на Южный полюс. А еще он представил, каково было Морзе, когда на его голову свалилось нечто подобное, только в еще более худшем состоянии. Да уж папка оказался тем еще шутником. Максу хотя бы объяснили, что где лежит и когда все это закончится. Вот только легче от этого не стало. Однако и до полной передачи дел было еще далеко, что не могло не радовать. Впервые за долгое время Макс наконец-то вырвался из цепких лап учителей. Он выбрался на улицу и наполнил легкие свежайшим воздухом. Помимо прочего, мир изменился и экологически. Прогресс замер вместе со всеми заводами и электростанциями. Нет, часть из них все еще функционировала. Вот только на фоне всего того, что творилось на планете до апокалипсиса, сейчас это была капля в море. Природа довольно быстро забрала у человека все то, что принадлежало ей до нашего здесь появления. Трава поглотила асфальтовое покрытие. Да, пока еще не полностью, но эти дни не за горами. Цивилизация еще не скоро правится от потрясения. А учитывая то... Сколько всего осталось живых на планете, процесс восстановления затянется на долгие годы. И даже учитывая все это, люди измененные продолжают уничтожать друг друга. Правда, теперь они делают это бок о бок. Не сказать, чтобы оба вида смогли прекрасно ужиться. Да, основная ненависть сошла на нет, ведь многие смогли отыскать своих родственников. Однако конфликты вспыхивали довольно часто. Измененные физически сильнее и быстрее человека – что, в свою очередь, делает их несколько надменными? А кто в здравом уме будет терпеть к себе пренебрежительные отношения? Вот и идут вход, кулаки, ножи, да серебряные пули. Дружина, конечно, старается пресекать драки, но получается не очень. Часто это вообще делается спустя рукава, в особенности, если пострадавшей стороной оказываются иные. Охотники ныне вне закона. Но кого это волнует, ведь цена на черные сердца подскочила до невероятных масштабов. И бороться с этим невозможно, хотя Макс уже знает способ, как победить браконьеров. Да, теперь их официально называют именно так, но суть не в этом. Лаборатории Питера очень давно бьются над феноменом черного сердца. Жаль, что сей процесс очень долгий, но когда они разберутся и смогут синтезировать необходимый гормон, вот тогда черный рынок рухнет. Его заполнит искусственно выращенный заменитель. Что-то типа синьки, которая заменяет измененным кровь. Минимальный ценник за те же свойства попросту убьет саму необходимость в покупке натурального продукта. Мимо отсокая копытами по остаткам асфальтового покрытия, неспешно прошла лошадь, запряженная в телегу. Мужик за поводьями приветливо помахал Максу рукой, и тот с улыбкой ответил. Это тоже новые реалии современного мира. Транспорт еще остался, как и куча запчастей, снятая с брошенных автомобилей. Есть даже солярка и бензин за счет приуральских областей. Вот только простому человеку они уже недоступны. Ценник такой, что 200 раз подумаешь, прежде чем снаряжать какую-нибудь экспедицию. В большинстве случаев для логистики крупных грузов используется железная дорога. А уже затем вот так лошадками растаскивается по ближнележащим населениям. С приходом мира в последнее время их появилось огромное количество. Люди практически сразу разбежались по деревням, освобождая места для измененных за крепостными стенами. От этого упал ценник на жилье. Конечно, не все желали пахать в огородах и выращивать свиней, но дышать за стенами стало значительно легче. Да, теперь в большинстве своем города стали населять измененные. В деревнях особо негде скрываться от солнца, а вот старые мегаполисы отнюдь обладали хорошим запасом подземных коммуникаций. Мало того... Теперь они постоянно развивались, расширялись и уже походили на отдельный, немного даже сказочный мир. Но вся эта благодать относилась лишь к центральным районам. Чем дальше к границам, тем беспокойнее становилась жизнь и чаще звучали выстрелы. А стоило попасть в приграничный город, как жизнь начинала напоминать ту, от которой человечество уходило последнюю пятилетку. Периодические набеги соседей, грохот орудий по ночам, крики раненых. А передвигаться по улицам за пределами стен небезопасно даже днем. Соседям ведь свои законы не привить и что-либо предъявить в соответствии с ними не получится. Однако за последние месяцы стало появляться все больше спокойных участков. Что-то удавалось решить элементарными переговорами, но где-то не обходилось и без демонстрации силы. Так что в целом наибольшая часть подконтрольных территорий пребывала в мире и спокойствии. Сколько это продлится, не знал никто. Но все понимали, что шаткое равновесие не вечно. Оно будет сохраняться до тех пор, пока кто-то из соседей не посчитает себя достаточно сильным для захвата новых земель. И как это не прискорбно было понимать, Максу предстояло начать первым. Но прежде чем затевать большую военную кампанию, он хотел насладиться последними мгновениями мира. Судьбоносные приключения в его жизни закончились – И теперь доподлинно известно, чем ему предстоит заниматься всю оставшуюся жизнь. Нет, наверняка впереди ждет еще много интересного. Возможно, даже удастся оставить след в истории, о котором будут судачить спустя века. Умные головы станут каждый раз находить в его действиях огрехи, а некоторые – видеть гениальность. Но это беспокоит Макса меньше всего. Люди любят обсуждать то, чего сами никогда в жизни не касались, просто потому, что со стороны виднее – Это на самом деле так. Ну, чего, встал? На крыльцо выбрался Морзе и сразу же вставил в зубы самокрутку. Двигай к своему метателю, пока мы не передумали. Да, попробую еще раз уговорить его вступить в наши ряды. Это вряд ли. Очень с философским видом выпустил густой клуб дыма. Почему? Ему нравится то, как он устроился в жизни. Так ведь может быть еще лучше. Думаешь, ему это нужно? Кто знает? Макс. «Послушай моего совета. Не лезь ты к нему со своими просьбами. Ты ведь на самом деле не за этим к нему дважды в год мотаешься». «Знаю». «Вот они нагнетай. Посидите, выпейте, в баньку сходите. Пусть он расскажет тебе свою историю, научит паре новых трюков. Тебе пригодится такой друг, с которым ты сможешь общаться без всякой мишуры». «Знаю», — повторил свою фразу Макс, — «а тебе курить бросать нужно». «Вали уже, щегол» пока я тебе не накостылял на глазах у верноподданных». Ухмыльнулся Морзе и, схватив Макса за затылок, слегка подтолкнул вперед. «И не вздумай снова моцик мой угонять. Ноги повыдергиваю». Я не собирался. «Ладно, маме привет. Погнал я». Отозвался он и, спрятав лицо поглубже в капюшон, скрылся за поворотом. Макс прошел пару кварталов до спуска на станцию «Китай-город», сбежал вниз по ступеням, быстрым шагом миновал узкий тоннель и вошел в помещение, где раньше располагались турникеты. Анфиса не сразу узнала его, но, заметив, тут же помахала рукой, привлекая внимание. «Ну как, кудачно? спросил девушку он. «Да, Евку деду сбагрила. Пусть нянчится. У тебя как?» «Тоже нормально. Стащил». Макс продемонстрировал провод на свечу зажигания от старого ижака Морзе. «Ох, и получим опять по возвращении!» Девушка натянула ехидную улыбку на лицо. «Ой, я тебя умоляю!» Ухмыльнулся Макс и протянул ей пакет со своей кровью. — На, глотни. До заката еще часа два. Должно хватить. — Че, прям при всех, что ли? — Да давай. На стенах пересменах скоро. Нужно успеть в него проскочить. — Конспиратор, блин. Улыбнулась рыжеволосая и сделала большой глоток, прокусив уголок упаковки. — Фу, какой же ты мерзкий на вкус. — Зато полезный. — Ну что, погнали? — Да. С полной уверенностью на лице кивнула Анфиса, и они отправились на стоянку. Уважаемые читатели, всем добра. На всем считаю цикл антиген завершенным. Не вижу смысла натягивать количество символов из пальца. Я рассказал в этой истории все, что хотел. Надеюсь, вам понравилось. Январь 2024 года. Для вас читал Дмитрий Хазанович. Конец цикла. Фу.